Да будет свет. В самые жаркие солнечные дни мы прятались в пещерах, в которых всегда было прохладно, особенно если зайти в самую глубь. Только плохо, что ничего не было видно из-за темноты, поэтому было скучно. Как же нам осветить пещеру? сидя в темноте сказал Стас. Раньше ведь люди даже жили в пещерах. Значит, существуют способы. Можно развести костёр, предположил Стас. Но от него здесь будет жарко. Это точно. У кого же нам попросить совета? задумчиво почёсывая затылок, сказал Стас. Стас, поедем к моему дедушке. Думаю, он нам поможет. Выйдя из прохладной пещеры, мы окунулись в жаркий морской воздух. Прошли вдоль берега моря, поднялись по склону вверх, сели на велосипеды и поехали к дедушке. Дедушка сидел в виноградной беседке, читал какую-то газету и пил ароматный чай в прикуску с сахарными подушечками. — Приветик, дедуля, мы пришли к тебе за советом. — Здравствуйте, Александр Борисович, — сказал Стас и протянул моему дедушке руку. — Здравствуйте, молодые люди, — пожимая руку, сказал дедушка. — Какая у вас проблема? — Дедушка, как нам осветить пещеру? — Какую пещеру? Где она расположена? Это маленькая пещерка на берегу моря возле старой крепости. Вот задачку вы мне задали. Ну, думаю, я смогу помочь. Вам понадобятся зеркала. И их нужно будет разместить так, чтобы на них падали солнечные лучи, которые нужно направить в темноту пещеры. Отличная идея. Спасибо, дедушка. Пойдём, Стас, искать зеркала, и как можно больше. Сначала мы пошли ко мне домой. Там от старого велосипеда я открутил маленькое круглое зеркало. Затем заглянули в комнату мамы. В тумбочке обнаружили ещё три зеркальца: одно маленькое овальное и два больших прямоугольных. В этот день нам не удалось ещё раз ездить в нашу пещеру, потому что пошёл дождь. Вскоре дождь перешёл в сильный летний ливень с грозой. гремел гром и сверкали молнии. Мы с Стасом просидели целый день дома, читая энциклопедию о моряках. На следующий день было солнечно, как будто вчера вовсе не было дождя. Мы расставили зеркала на камнях напротив пещеры, так чтобы солнечные зайчики попадали в темноту. В пещере сразу же стало светло. Теперь мы могли в прохладе читать книги и обустраивать нашу пещеру.